Глава пятая. Некоторые находки заставляют специалистов-историков считать, что человек, как биологический вид, появился 500 тысяч лет назад. Это не такой уж большой срок, если, во-первых, иметь в виду, что, по данным нынешней науки, человек, как животное, является древнейшим млекопитающим и уже на поздней заре жизни, до того, как стал развиваться головной мозг, существовал на Земле в различных зоологических личинах в виде земноводных и пресмыкающихся. Во-вторых, если представить себе, какое огромное нужно было время, чтобы тот полусогбенный, со сросшимися пальцами, потрясаемый проблесками зачаточного еще разума, чтобы тот, похожий на сумчатое животное, Бродящий, как во сне зверь, каким, по-видимому, был человек до появления премудрого утнапиштима Ноя, изобрел стрелы и лук, научился пользоваться огнем, ковать метеорные железы, выращивать хлеб, разводить домашних животных и виноград, одним словом, стал тем смышленым, умелым и во всех решающих отношениях современным существом, каким предстает перед нами человек уже На самых первых порах своей истории. Один соисский жрец истолковал в салону греческое предание о Фаэтоне, в том смысле, что человечество было свидетелем какого-то отклонения вращающихся вокруг земли небесных тел, следствием которого был опустошительный пожар на земле. И правда, становится все несомнение, что смутные воспоминания человечества. Бесформенные, но приобретавшие в мифов все новые и новые формы, восходят к катастрофам огромной древности, предание которых, питаемое позднейшими и менее крупными событиями подобного рода, прижилось у разных народов и образовало ту самую череду мысов, те самые кулисы, что так влекут к себе и волнуют всякого, кто устремляется вглубь времен. Упомянутые уже стихи, которые Иосиф заучил с чужих слов, излагали, среди прочего, историю Великого потопа. Иосиф все равно узнал бы об этой истории, даже если бы и не познакомился с нею на вавилонском языке и в вавилонской передаче. Она бытовала на его западе вообще и в кругу его близких, в частности — хотя в несколько другой форме и с другими подробностями, чем в двуречии. Как раз во времена его юности она закреплялась у него дома в отличном от восточного изложении, благодаря чему Иосиф прекрасно знал о тех днях, когда всякая плоть, не исключая животных, неописуемо извратила свой путь, так что даже сама земля растлилась. И если сеяли пшеницу, плодила плевелы, А так как все это продолжалось вопреки предостережениям Ноя, то в конце концов Господь и Творец, чьи ангелы и те заморались подобными мерзостями, не выдержал и по истечении последней сто летней отсрочки вынужден был к собственному огорчению обрушить на землю карающие хляби. И о том, как Господь Бог по величественному своему добродушию которого ангелы отнюдь не разделяли, все-таки оставил для жизни спасительную лазейку в виде осмоленного ковчега, куда вошел Мой со своими животными. Об этом Осип знал тоже. Знал он и день, когда живые твари вошли в ковчег. То был десятый день месяца Хешвана, а поток начался в семнадцатый, в самую пору весеннего таяния снегов, когда засветло восходит звезда Сириус и пребывает вода в колодцах. Иосиф узнал эту дату от старика Елиезера. Но сколько прошло с тех пор годовщин? Об этом он не задумывался. Об этом не задумывался и старик Елиезер. И тут-то начинаются всякие сокращения, смешения смещения, которых так много в этом предании. Одному небу известно, когда именно столь опустошительно разлился Ефрат. Река и вообще-то довольно беспокойная и буйная. Или столь глубоко с таким вихрем и землетрясением вторгся в сушу Персидский залив, чтобы эти события, не скажем, породили, нет, но во всяком случае в последний раз освежили предание потопе, оживили его ужасающей достоверностью и прослыли в последующих поколениях великим потопом. Возможно, что последнее бедствие такого рода случилось и в самом деле не так уж давно, и чем оно ближе, тем любопытней вопрос. Удалось ли, как удалось поколению, испытавшему его на собственной шкуре, спутать это современное событие с преданием, с великим потопом? Да, удалось. Но это не дает ни малейшего повода для удивления и не свидетельствует о недостатке ума. Главное было не в том, что какое-то событие прошлого повторилось, а в том, что оно произошло вот сейчас. А произойти сейчас оно могло потому, что условия, которые его вызвали, были налицо во всякое время. Во всякое время пути плоти были извращены, или могли быть извращены даже при самых благочестивых побуждениях. Откуда людям знать, праведны или неправедны они не перед Богом, и не мерзко ли небожителям то, что кажется человеку праведным? Глупые человеки не знают Бога и не знают приговора преисподней. Во всякое время может иссякнуть долготерпение, начаться суд, тем более что их предостерег уже один мудрец и дока, который умел толковать знамения и благодаря хитроумной своей предусмотрительности единственный из множества тысяч ускользает от гибели. Но сперва доверяют земле скрижали своего знания, как семена будущей мудрости, чтобы потом, когда вода схлынет, от этого письменного посева все пошло снова. Во всякое время, каков девиз этой тайны, У тайны этой нет времени, но форма вне это вот сейчас и вот здесь. Итак, потом был у Ефрата, однако в Китае он тоже был. Там около 1300 года до нашей эры чудовищно разлилась река Хуанхэ, что, кстати сказать, дало повод искусственно изменить ее русло. Этот разлив... был повторением потопа, случившегося на тысячу пятьдесят лет раньше при пятом императоре, и Ноя этого потопа звали Яу. Но и то наводнение по времени отнюдь не было настоящим великим первым потопом, ибо память об этом событии подлинники сохранилась у самых различных народов, подобно тому, как вавилонская поэма о потопе, которую знал Иосиф, Представлял собой лишь список со все более и более древних подлинников. Сама идея потопа восходит ко все более отдаленным прообразам. И последним, истинным ее прообразом, люди с наибольшим, по их мнению, основанием считают погружение в морскую пучину Земли Атлантиды. «Это ужасная весть», — считают они, — проникла во все уголки земли, заселенной некогда выходцами с Атлантиды, и навсегда закрепилась в человеческой памяти изменчивым преданием. Однако это мнимый предел, промежуточный, а не конечный рубеж. По подсчетам Халдеев, от Великого потопа до начала первой исторической династии Двуречья прошло 39 180 лет. Следовательно, гибель Атлантиды, происшедшую всего лишь за 9 тысяч лет до Салона, то есть катастрофу с точки зрения истории Земли, весьма позднюю, никак нельзя считать великим потопом. Она тоже была только повторением, только притворением прошлого в настоящее, только ужасающим напоминанием. Истинное же начало этой истории – Надо отнести по меньшей мере к той неизмеримо далекой поре, когда огромный остров под названием Лемурия, в свою очередь представлявший собой лишь остаток древнего материка Гондваны, исчез в волнах Индийского океана. Нас занимают не числовые выражения времени, а то уничтожение времени в тайне взаимозаменяемости, предания и пророчества. которое придает слову некогда двойное значение прошлого и будущего, и тем самым заряжает это слово потенцией настоящего. Здесь корни идеи перевоплощения. Цари Вавилона и обоих Египтов упомянуты уже Курчава-Бороды, Куригальзу, а равно и Гор, что блистал во дворце Фивах и носил имя «Амун доволен», И все их предшественники и преемники были плотскими ипостасями Бога Солнца. То есть миф становился в них мистерией, и грань между «быть» и «значить» стиралась начисто. Времена, когда можно было спорить, является ли просфора телом жертвы или только означает его, наступили только три тысячи лет спустя. Но и эти весьма праздные словопрения ничуть не покоребали того факта, что суть тайны по-прежнему заключена во вневременном настоящем. В этом и состоит смысл обрядов праздника. Каждое Рождество заново родится на свет младенец-спаситель, которому суждено страдать, умереть и воскреснуть. И когда в Сихеме или Бетлахаме во время летнего солнцестояния, Иосиф на празднике плачущих женщин, праздники зажженных светильников, праздники в честь Тамуза, под всхлипывание флейт и крики радости переживал, как будто все это случалось при нем, и убийство пропавшего сына, отрока Бога, Усира, Аданаи и его воскресенья то тут как раз и происходило то уничтожение времени в тайне, которое нас занимает. Занимает потому, что оно доказывает логическую состоятельность мышления, сразу узнававшего во всяком бедственном полноводии Великий поток.